Китайец махнул рукой, шагнул к столу и замер, глядя на оружие. Загорелая физиономия китайца начала стремительно бледнеть. И аудитория затаила дыхание. И майор замолк. И старшины-сверхсрочники, которые уже готовы были ринуться на помощь преподавателю, тоже окаменели. Китаец медленно, как змея, гипнотизирующая кролика, склонился к оружию, потом схватил его, зажмурился и прошипел — Засекай время, ребята!» И майор, и старшины, и все мы глянули на свои часы. В космической тишине то масляные глухо, то громко и звонко заговорила враненая сталь, застонали взводные пружины, защелкали зацепы и туго заскрепели штыри. Китаец разобрал оружие и разложил детали на столе. Затем... Опустил руки вниз, как водолаз, который собирается нырнуть в рубаху, и хрипло сказал, «Эй, кто тут из рядовых необученных? Снимите с меня пиджак, не видите? Стреляю жарко». Пожилые старшины торопливо стащили с него пиджак. И опять то масляно, то звонко заговорила сталь, застонали сжимаемые пружины, защелкали зацепы, заскрипели нарезные части. На четвертой минуте китаец уронил какую-то деталь на пол, но и тут глаз не открыл, только прошипел. «Старшины, поднимите пламя-гаситель! Не видите, он упал!» Старшины бросились под стол разом с обеих сторон и столкнулись лбами над пламя-гасителем. Это было сокрушительное столкновение, но никто в зале не засмеялся, только ящик мечтательно пробормотал. «Абсолютный вакуум!» «Где?» — недоуменно прошептал псих. В их черепах? — Неважно, не будем уточнять, — сказал ящик рассеянно, погружаясь в ученое раздумья. Второй год пытаюсь посадить гироскоп в вакуум высокой степени, и никак не получается. На ящика зашикали. Китаец блестел от пота и тратил секунды на смахивание капель солба, испачкав оружейным маслом толстую физиономию. В половине пятой минуты майор робко пробормотал. Осталось тридцать секунд. Из аудитории прохрепел сиплый бас. «Не мешай, отец!» Его поддержали. «А вы, товарищ преподаватель, тренируйтесь пока. Сейчас на вас смотреть будем». В начале седьмой минуты китаец вскинул оружие в боевое положение, направил в живот майора и яростно застрочил языком. тра -та -та! Молодец! Вырвалось из майора помимо его уставной воли. Где это вы так научились? Если без китайских церемоний, товарищ преподаватель сказал китаец, надевая пиджак, то это военная тайна. Еще вопросы будут? Не хвастаться. И не торжествовать самым открытым образом было не в его характере. Проходя на место, он добил майора. — Интересно отметить, товарищи доброходы, что нас опять обманывают. У этой штуки давно борода и усы выросли, а ее за последний крик моды выдают. Аудитория бурно аплодировала.